9. Правительственное здание, в котором когда-то располагался первый техасский трастовый банк, чье название так и осталось выгравированным на сделанном из известняка фризе, располагалось недалеко от школы. В вестибюле висели указатели с названиями отделов. Управление жилищного фонда, управление здравоохранения, управление сельского хозяйства и бизнеса, отдел печати. Кабинет «Санчес» находился на втором этаже. Питер поднялся по лестнице и вышел в холл второго этажа, где за столом сидел офицер внутренней службы в неестественно чистой форме. Питер внезапно почувствовал себя неловко в потрепанной рабочей одежде и с мешком в руке, внутри которого брякали инструменты и гвозди. «Чем могу помочь?» «Я должен увидеться с президентом Санчес. Меня пригласили». «Имя?» Спросил офицер, опуская глаза и начиная заполнять какой-то бланк. «Питер Джексон». Лицо мужчины просияло. «Вы Джексон?» Питер коротко кивнул. «Вот дина!» Офицер смущенно поглядел на него. Уже давненько Питер не сталкивался с подобной реакцией. С другой стороны, он сейчас вообще редко с незнакомыми виделся. Вообще не виделся, если честно. «Может, вы кому-нибудь доложите?» Наконец сказал Питер. Точно. Офицер вскочил. Секунду, я им скажу, что вы здесь. Питер обратил внимание на слово «им». Кто же еще приглашен встречу Если уж на то пошло. Зачем он вообще здесь? Он часами размышлял над приглашением президента, но не пришел ни к какому выводу. Может, действительно, как Калиб сказал, они действительно решили позвать его обратно в армию? если так, то разговор у них будет недолгий. Вы можете пройти прямо сейчас, мистер Джексон. Офицер взял у Питера сумку с инструментом и повел его по длинному коридору. Дверь в кабинет Санчес была открыта. Президент встал из-за стола, как только Питер вошел. Невысокая женщина с почти полностью седыми волосами, резкими чертами лица и жестким взглядом. Второй человек в кабинете, мужчина с короткой щетинистой бородой сидел напротив нее, лицо знакомое, но Питер не мог вспомнить, кто он. «Рада вас видеть, мистер Джексон», сказала Санчес, обходя стол и протягивая руку. «Мадам Президент, это честь для меня». «Увольте, просто Вики», сказала она. «Позвольте представить вам Форда Чейза, главу администрации». «Мне кажется, мы знакомы, мистер Джексон». И тут Питер вспомнил. Чейс присутствовал на том допросе после взрыва моста на нефтяной дороге. Воспоминания были неприятными. Тогда ему этот человек сразу не понравился. К пущему неудовольствию Питера мужчина носил галстук, самый несуразный элемент одежды во всей истории человечества. «С генералом Абгаром вы, безусловно, знакомы», – сказала Санчес. Питер повернулся и увидел своего бывшего командира, который встал с дивана. Гонор немного постарел, его коротко стриженные волосы стали седыми, а нахмуренный лоб стал еще более нахмуренным. Застегнутый на все пуговицы мундир был чуть натянут на животе от образовавшегося брюшка. Петру очень захотелось отдать честь, но он сдержался, и они просто пожали друг другу руки. «Поздравляю с повышением, сэр». Никого из тех, кто служил под началом Абгара, не удивило, когда после отставки флита Гуннера назначили генералом армии. «Каждый день об этом жалею. Скажи, как твой мальчишка?» «У него все хорошо, сэр. Спасибо, что спросили». «Если бы я хотел, чтобы ты и дальше называл меня сэр, я бы твою отставку не принял, о чем я жалею ничуть не меньше, кстати. Надо было быть поупорнее». Питеру нравился Гуннер, и его присутствие его несколько успокоило. «Вряд ли это бы вам помогло». Санчес подвела их к небольшой гостиной зоне, где вокруг низкого стола с каменной столешницей стояли диван и два кожаных кресла. На столе лежал длинный рулон бумаги. Питер наконец-то получил шанс осмотреться. Окно без штор, книжный шкаф во всю стену, потертый рабочий стол с кипами бумаг на нем. Позади него флагшток с флагом Техаса. Единственный предмет, обозначающий значимость этого кабинета. Питер сел в кресло напротив Санчес. Обгары и Чейз сели сбоку. «Начнем, мистер Джексон?» – заговорила Санчес. «Уверена, вы недоумеваете, зачем я попросила вас прийти ко мне. Я хотела бы попросить вас об одолжении. Чтобы ввести вас в курс дела, позвольте вам кое-что показать. Форд». Чейз развернул рулон бумаги и прижал грузами по краям. Топографическая карта. В центре Кервилл. Его стены и прилегающие районы прорисованы четко. Три больших района к западу вдоль Гваделупы заштрихованные и обозначенные буквами РП-1, РП-2 и РП-3. Рискую выразиться помпезно, но перед вами будущее Техасской республики, сказала Санчес. РП означает район поселений, объяснил Чейз. Это наиболее логичные для заселения районы, куда мы можем переместить население. По крайней мере, для начала. Вода, орошаемые земли, хорошие пастбища. Мы будем действовать поэтапно. Среди желающих переселиться будет проведена жеребьевка. Поскольку таковых будет немало, добавил Чейз. Питер поднял взгляд. Все смотрели на него, ожидая его реакции. «Не похоже, что вам это нравится», — сказала Санчес. Питер попытался подобрать нужные слова. «Наверное...» «Наверное, я никогда и не думал, что такой день наступит». «Война окончена», — сказал Абгар. «Три года, ни одного зараженного. За это мы и сражались все эти годы». Санчес подалась вперед. Было в ней что-то невероятно привлекательное, притягательная сила, которую нельзя не заметить. Питер слышал, что в молодости она была красавицей с очередью из женихов в милю длиной, но ощутить это на себе – совсем другое дело. Вы останетесь в истории, Питер, за все то, что вы сделали. И я сделал это не в одиночку. Я это знаю. И есть многие, кого следует хвалить вместе с вами. Выражаю сожаление относительно ваших друзей. Капитан Донадио – большая потеря для всех нас. И, конечно же, Эми. Санчес помолчала. «Буду с вами честна. Все, что про нее рассказывают, я даже не знаю, во что верить. И не уверена, что до конца понимаю, что произошло. Но точно знаю, что ни один из нас не участвовал бы в нынешнем разговоре, если бы не Эми и вы. Вы тот, кто привел ее к нам. Это знают все. И это придает вам большую важность. Можно сказать, нет другого такого, как вы». Она не сводила глаз с его лица, создавая ощущение, будто в комнате лишь они двое. «Скажите, нравится ли вам работать в жилищном фонде?» «Вполне. Это дает вам возможность растить вашего мальчика, быть рядом с ним». Питер ощутил в ее словах заранее спланированную стратегию. Кивнул. «У меня не было детей», – с еле заметным сожалением сказала Санчес. «Цена работы в правительстве» но я понимаю ваши чувства. Так что скажу прямо, что принимаю во внимание ваши приоритеты и ничего из того, что я предлагаю, не будет им препятствием. Вы будете вместе с ним точно так же, как и сейчас. Питер всегда чувствовал, когда говорят полуправду. С другой стороны, подход Санчес был столь деликатен, что оставалось лишь восхититься им. Я слушаю. И он сам чуть не рассмеялся от своих слов. «Простите, мадам президент. Прошу вас, просто Вики», с улыбкой перебила его женщина. «Надо признаться, мастерски она это делает. Тут столько несоответствий, что я даже не знаю, с чего начать. Для начала я не политик. А я и не прошу вас им становиться. Тем не менее, вы лидер, и люди это знают. Вы слишком ценны, чтобы позволить вам отсиживаться в сторонке». Открывая ворота, мы не просто обретаем больше места, хотя нам оно и сурово необходимо. Это фундаментальная перемена во всем, чем мы занимаемся и как. Предстоит заново создать многое. Но для начала, в течение ближайших 90 дней, я планирую отменить законы военного времени. Экспедиционный отряд будет отозван с внешних территорий, чтобы военные помогали переселенцам. И мы совершим переход к чистогражданской власти. Это будет большой переменой, дать каждому возможность принимать участие в управлении. И это будет сложно. Но это обязательно должно произойти. Сейчас самый подходящий момент для этого. При всем уважении я совершенно не понимаю, какое отношение это имеет ко мне. Это имеет к вам самое непосредственное отношение. По крайней мере, я надеюсь на это. Ваше положение уникально. Вас уважают военные. Вас любят люди, особенно переселенцы и заевы. Но это лишь две ножки Третья – цеховики. Для них это просто праздник будет. Может идти в тело Эмонты мертв, но ваши прежние отношения с ним дают вам доступ в их иерархию. Прекратить их деятельность мы не сможем, даже если попытаемся. Пороки есть часть жизни, уродливая, но часть. Вы же знакомы с данком Уизерсом. Мы встречались, Сказал Питер, кивнув, «Более чем встречались, если меня правильно информировали мои источники. Я слышала про клетку. Это был очень рисковый ход». Она упомянула о том, как Питер только повстречался с Тифти в его подземном убежище в северной части Сан-Антонио. В качестве катарсиса и развлекательного мероприятия главы отрядов гангстеров выходили на рукопашный бой с зараженными, а зрители делали ставки. Данк отправился в клетку первым и разделался с Нариком относительно легко. Следом пошел Питер, который выбрал себе в противнике полноценного драка, чтобы выбить у Тифти согласие отправиться с ним в Воеву. Тогда это было необходимо. Санчес улыбнулась. «И я о том. Вы человек, который делает то, что должно быть сделано. Что же до Данка, он, конечно, и в половину не настолько умен, как Лемонт. Хотела бы я, чтобы он был с нами. Наше соглашение с Леммонтом было простым. Ему достался один из лучших сохранившихся военных складов, какие мы за все годы видели. Без него мы не смогли бы нормально вооружить армию. «Держи под контролем самые худшие из ваших дел», сказали мы ему. «Поставляй нам оружие и боеприпасы, и мы не будем мешать тебе заниматься твоими делами». Он понимал, что в этом есть смысл, но я сомневаюсь, что Данк это понимает. Он чистейший оппортунист. Да еще и с червоточинкой. Так почему вам его попросту в тюрьму не посадить? Санчес пожала плечами. Мы можем. И может статься, к этому придет. Генерал Абгар считает, что нам следует окружить большую их часть, захватить бункер и горные залы и положить этому конец. Но чернила высохнуть не успеют, как на его место придет кто-то другой. И мы снова там, где начали. Это вопрос спроса и предложения. Спрос останется кто обеспечит предложение, игра в карты, бухло, проститутки. Мне все это не нравится, но я предпочитаю иметь дело с известными факторами, а в настоящее время это данг. Значит, вы хотите, чтобы я поговорил с ним? Да, в свое время. Важно держать подпольный бизнес в рамках. Также важно заручиться полной поддержкой военных и гражданских в процессе. «Вы единственный человек, который имеет опыт работы со всеми. Черт, вы бы, наверное, вполне справились с моей работой, если бы захотели. Хотя я бы такого злейшему врагу не пожелала». У Петра возникло ощущение, что он уже наполовину согласен на нечто, что ему предлагают. Он поглядел на Абгара. «Поверь, и со мной такое бывало». Было написано на лице Гунора. «О чем именно вы просите?» Пока что я хотела бы назначить вас особым советником. Посредником между заинтересованными сторонами, если вам угодно. Какой-то особый титул мы можем придумать и позднее. Но я хочу, чтобы вы были на переднем крае, чтобы вас все видели. Ваш голос – то, что люди должны слышать в первую очередь. Я обещаю вам, что каждый день вечером вы будете дома ужинать с вашим мальчиком. Искушение было столь сильно. Больше не надо будет каждый день потеть, стуча молотком. Но он чувствовал усталость. Не осталось в нем энергии, совершенно необходимой для такого. Он уже достаточно сделал и теперь желал спокойной и простой жизни. Отводить мальчишку в школу, весь день честно трудиться, укладывать мальчишку спать, а самому проводить эти восемь счастливых часов в совершенно ином мире, там, где он был счастлив по-настоящему. Нет. Санчес дернулась. Она не привыкла, чтобы ей так напрямую отказывали. Нет. Именно. Это мой ответ. Наверняка я могу предложить что-то, что заставит вас передумать. Польщен, но пусть этим займется кто-то другой. Извините. Санчес не выглядел разозленной, лишь озадаченной. Понимаю. На ее лице снова появилась обезоруживающая улыбка. Что ж, я должна была спросить. Она встала, следом встали и все остальные. Теперь настала очередь Питера удивляться. Он ожидал, что она будет упорнее. У двери она пожала ему руку, прощаясь. «Благодарю, что нашли время встретиться со мной, Питер. Предложение остается в силе, и я надеюсь, что вы передумаете. Вы можете принести много пользы. Пообещайте мне, что подумаете над этим». «Наверное, нет ничего плохого, чтобы согласиться», – подумал Питер. «Хорошо, обязательно. Генерал Абгар вас проводит». «Так вот в чем дело». Питер ощутил легкое удивление и, как всегда, когда закрывается дверь, задумался, правильный ли выбор он сделал. «И, Питер, еще одно», — сказала Санчес. Питер развернулся в дверях. Женщина уже вернулась за стол. «Хотела спросить, сколько лет вашему мальчику?» «Безобидный вопрос на первый взгляд». Ему 10 Его Калиб зовут, да? Питер кивнул. Чудесный возраст. Перед ним вся жизнь. И если задуматься, ведь все, что мы делаем, мы делаем ради детей. Не так ли? Пройдет много лет, нас не станет. Но наши решения, которые мы примем в ближайшие месяцы, определят, в каком мире им жить. Она улыбнулась. Что ж, это вам пища для размышлений, мистер Джексон. Еще раз благодарю, что пришли. Питер вышел следом за Гунором. На полпути по коридору Питер услышал, как тот тихонько усмехнулся. Хороша, она, а? Ага, согласился Питер. Очень хороша.